Глава десятая. Я всё исправлю, упрямо повторил Фильярк, крепче прижимая Юлю к груди. Раньше надо было выяснять, есть у неё значимый человек, способный уравновесить влияние шестого или нет. Сейчас уже не важно, кто это: мужчина, ребёнок, друг или родитель. Главное, что их противостояние её убивает. Сам вижу, процадил четвёртый Потому и настроил браслет не только на защиту. Но я проверял. Она жила одна, ни детей, ни мужчины, и обязательств, которые упоминались, только работа, но никакое дело не пересилит влияние Альгара. А семья? Скажи, разве нормальная семья позволит женщине жить одной? У неё точно никого не было. Уверен, вскинул брови Харт. Мне вот кажется, нам не доверяли. И потому не делились сведениями. К тому же, кто знает, может у них принято позволять женщинам жить одним. Идиотский мир, Фильерк выругался. Он поднял Юлю на руки, отнёс на диван, а забоченно положил ладонь на левую грудь, выравнивая работу сердца. Девушка прерывисто вздохнула и прикрыла глаза. После приступа накатила слабость. Сил не осталось даже возразить. и обозвать самих принцев идиотами. Нормальная у неё семья, и женщина не инвалид, чтобы нуждаться в присмотре и опеке. Кому-то надо взрослеть, братишка, и оценивать других не только со своей позиции. Уверен, наши гости тоже многое кажется странным. Так что ты намерен делать? Она вот-вот потеряет сознание. Когда говорят, что ты потеряешь сознание, тяжело сопротивляться. Вот и Юля не стала Расслабилась, отключаясь, очнулась она, точно вынырнув из проруби. Встрепенулась, не проспала ли? Юлия открыла глаза, села, бросив взгляд на стоящие на комоде часы. Было 5:00 утра. Такая рань, зевнула девушка и только потом заметила, что лежит в кровати не одна. Рядом, на месте, где обычно спал бывший, лежал четвёртый. Его высочество был в одежде, только обувь снял. Глаза прикрыты, грудь мерно вздымалась. После сна мозг соображал туго. Она дома? Дома? Пощупала покрывало, провела рукой по тумбочке, ущипнула себя. Точно дома. Но что здесь делает Филь? Или его выгнали из дворца? Вот был бы прикол, бездомный принц. Нет, к себе на его не пустят. Пусть не мечтает. Юлия потёрла лоб, призывая мозги сосредоточиться. Какой только бред не приходит в голову в 5:00 утра. Что там было последним из вчерашнего? Зао парк? Нет. Что ты ещё? Как вы себя чувствуете? спросил Фильерк, не открывая глаз. От неожиданности Юля подскочила, схватилась за сердце. Мужчина среагировал мгновенно, оказался рядом и попытался пристроить ладонь на левую грудь. Юля отшатнулась, практически полетив в кубрем с кровати. Но была ухвачена за плечо и втащена обратно. "Ты-ты чего?" испуганно спросила девушка, этикет в родных стенах испарился сам с собой. Зато вернулась память, и во рту сразу пересохло. Юля прислушалась к себе, сердце билось ровно, ни намёка на вчерашнюю боль. "У вас что-то болит?" Фильерк снова потянулся лапать грудь. "Руки убрал!" процидила девушка, "отодвигайся". Ничего у меня не болит, кроме головы. И нет, дёрнулась она от руки, которую тут же протянул к ней мужчина. Уберёшься ты, и голова сама пройдёт, Фильерк нахмурился. Хамство ему не понравилось, но проглотил его молча. Впрочем, убираться он не спешил. И Юля махнула на него рукой. Проблемы надо решать постепенно. Главное, что она дома. На душе было спокойно. Сердце билось ровно. На часах 5 утра. У неё куча времени, чтобы собраться на работу, а если некоторые будут против, Юля хмыкнула, размышляя, что у неё всё же будет шанс проверить, что круче: Калаш или Файербол. Она встала, мужчина последовал за ней. Одет он был просто: в штаны и рубашку, но что-то неуловимое в его облике заставило Юлю вспомнить, что ремонт она осилила. только на кухне и в санузле. А вот обои в комнатах старенькие, двери не поменены, и зеркало в коридоре ещё от прабабушки висит. Рука не поднимается выкинуть. Девушка вышла из спальни, замерла, прислушиваясь. Из гостиной донёсся дружный гогот, мужской и детский. Сердце встрепенулось. Она узнала этот смех. Совёнок тоже здесь. Надолго ли, неважно. Главное рядом. Тихонько она приоткрыла дверь, с удивлением рассматривая затылки шестого и третьего. Парочка угорала над мультфильмом про Ивана и серого волка. Повернулась вопросительно к четвёртому. Сам удивлён, развёл руками тот. Альберт заскучал и попросил включить, как его, принц щёлкнул пальцами, вспоминая. Телевизор, подсказала Юля, восхищаясь. Какой талантливый ребёнок! Один раз показала А он запомнил. «Именно!» — облегченно улыбнулся Филь. «Вот уже три часа не отрываются». Юля покачала головой. Аль, понятно, но Харт удивил. Она прошла в ванную привести себя в порядок. Видок был тот еще. Лицо бледное, глаза ошалелые, с лопнувшими сосудами. Пожалуй, на работе в таком виде лучше не появляться. М-да, начальница убьет за выходной. Каждая больничная та воспринимала личным оскорблением. Она вышла из ванной и вздрогнула. Четвёртый подпирал стену напротив. Мужчина смотрелся в интерьере её двушки как благородный дог среди трущоб. Юлия вздохнула, как бы повежливое намекнуть, что миссия комплит и её можно оставить в покое. Здесь не дворец, принцы не требуются, а вот с адекватными мужчинами, как обычно, напряг. Она двинулась на кухню, застряв в задумчивости около кофемашины. Дорогой, сразу на две кружки с капучинатором, подарок любимой тётушке на юбилей. За спиной вздохнули. Эта недосказанность с маячившим около холодильника высочеством уже начала раздражать. Кофе будешь? спросила она, убирая нож в стол от греха подальше. И сядь уже. Кухня у неё ни разу не дворцовая. Вдвоём не развернёшься. Юлия: "Понимаю, ты злишься. Его высочеству тоже надоело изображать аристократа, и он перешёл на ты. И да, я буду кофе". Отлично, напряжённо улыбнулась Юлия. Включила машину, проверила воду, зёрна. Привычные действия успокаивали её, сбивая желание настучать его высочеству по голове. На кухне столько всего искушающего. Сковородка, например. И, кстати, у нас это нормально, жить одной. И семья у меня. Кружка с громким стуком приземлилась на кухонную тумбу. Совершенно нормальная. Лучше на свете, понял? Кружка все же треснула. Юля зашипела, засовывая порезанный палец в рот. Вот же засада. Одни убытки из-за этого придурка. Прости. Палец у нее изо рта вытащили, подули, поцеловали. И Парис затянулся на глазах. А осколки взлетели, отправившись в помойку. «Я виноват, что не рассказал об Ассаре. Ты не говорила, почему стремишься домой. Это из-за брата?» «Нет?» «Значит, из-за мамы. Я видел ваши картинки в комнате. Ты на нее очень похожа. Мы оба допустили ошибки, но я обещаю все исправить». Юля недоверчиво фыркнула и отодвинулась. Злость улеглась. Заботливый принц влиял на неё, как 40 капель валерьянки. Так что там со Сарой? Кофе сварился, наполнив кухню ароматом уюта. Напиток его высочество Юли сделала под стать своему настроению: чёрный, крепкий, без сахара. Фильерк принюхался, поднял кружку, осторожно пригубил, скривился. Что это? Отрава? Пожало плечами девушка. Садись напротив и делай глоток из своей кружки. Издря кривился. Она не экономила на зёрнах. Отличный кофе, свежего помола, неделю назад доставили. Бывший приучил её к хорошему кофе. Вот странное дело, они давно расстались, а его привычка с ней на всю жизнь. Вы мне горло перерезали, я вас отравила. "Квиты", кивнула Юлия Шарашенному высочеству поверх кружки. Пусть мелко Но так приятно поймать нервное удивление в вечно невозмутимых глазах. От этого в груди потеплело. Филипьер закашлялся и расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, переваривая услышанное. "Так до зачем пьёте то же самое?" спросил недоверчиво, подержал руку над кружкой, хмурись сильнее. "Я же принца травлю", ухмыльнулась Юлия. "Думаете, мне понравится ваша темница или встреча с палачом? Уверена, что нет". Так что лучше я сама себе приговор вынесу и исполню. Вы настолько любите сама принимать решения. Осуждающий посмотрел на неё Филлиарк, ещё раз провёл рукой над кружкой, добавляя: "Здесь нет отравы, что-то возбуждающее и стимулирующее, вода плохого качества, но ничего смертельного. Кстати, вам это пить сейчас нельзя". Его высочество не стал отбирать кружку, та отобралась сама. Взмало из Юлиных рук пронеслась по кухне и приземлилась в раковину кверху попой. Юля скрипнула зубами. Вы мне, не няня, процедила она, нацелившись на кружку фильярги. Я брат шестого, вы член моей семьи. Забота о вашем здоровье моя обязанность. И его высочество одним махом влил в себя кофе, даже не помурчившись. Юля моргнула, переваривая сказанное. Когда это она вошла в семью высочеств? Неужели она что-то пропустила, пока валялась без сознания? И чтобы развеять ваши сомнения, скажу, что Ассар действительно наставник, но не простой, а, скажем так, идеальный. Понимаю, вы не сталкивались с магией, и вам нелегко будет это принять. Но придется. Вы связаны с Альгаром, и с каждым днем связь будет только крепнуть. Что меня ждет? Тихо спросила Юлия. У неё даже мысли не возникло, что Фильярк врёт. Внутри что-то отзывалось, подтверждая слова принца. Ничего страшного, займётесь воспитанием Альгара, и никто вам слова не скажет, ведь Ассар лучше всех знает сильные и слабые стороны ученика. Вы всегда поймёте, если подопечный солгал или ему нужна помощь. Даже когда он вырастет и станет взрослым, вы почувствуете Если шестому будет грозить опасность, в нашем мире считается огромной удачей, если ребёнок встретил своего ассара. Наставник становится вторым отцом, и его слово будет значить больше, чем слово родителя, ведь ассар никогда не ошибается в том, что касается его подопечного. Шестой его высочество поморщился, вздохнул. Видно было, что эта тема ему неприятна. Вырос без матери. Думаю, в этом причина того, что его Ассар – женщина, а не мужчина. Мы все пытались ему помочь, опекали и жалели, а его воспитатель оказался не слишком порядочным человеком. Долгое время морочил нам голову тем, что Альгар слаб и не может учиться, как положено, с толпу. Мы верили, да и доказательства были достоверными. А потом появились вы и за один день научили его мысленно речи и плавать, А ведь шестой панически боялся воды. Понимаете, о чём я? Юля медленно кивнула. С этой точки зрения она не смотрела на случившееся. Так вот, в чём причина её ненормальной привязанности к ребёнку и потребности защитить. И она была права. Савёнок был педагогически запущен. Причина в излишней опеке, лени и боязни учителя отвечать за ребёнка. Гораздо проще ничего не делать. отговариваясь слабостью воспитанника, чем учить и требовать результат. В день полного совершеннолетия принцы правищей ветви проходят ритуал в огненных пещерах. Мы доказываем, что овладели огнём и можем его подчинить. Право на ошибку нет. Не справился не вышел живым. И я вынужден сказать вам то, чего не знает Алгар, с тем уровнем подготовки, который он сейчас показывает. Ритуал ему не пройти. Дожить до ритуала и то вопрос. В академии, где его ждут через 3 месяца, не держат неженек. Мы уже рассматривали вариант исключения из ветви, но тогда Алгар будет вынужден покинуть дворец и на всю жизнь заработает клеймо слабока. Юлия подозревала, что ничего хорошего совёнка с этим клеймом не ждёт. Куда ни кинь всюду клин. С одной стороны, смертельно опасный ритуал, с другой прицение общества и жалкое существование вместо жизни. Большой вопрос, что лучше для ребёнка? А если его сюда? Облизала она пересохшие губы. В голове уже крутились варианты. Мялась неуверенность, она логист, а не разу не наставник. Но если иного выхода нет, а с документами можно и за деньги разобраться. Юля, вы хоть немного представляете? «Что такое воспитание огненного мага?» С иронией вскинул брови фельярк. Девушка побледнела. «К-какого мага?» «Огненного?» «Мамочки! А костюм пожарного ей предоставят?» «Простите, не хотел вас пугать». Его высочество попытался сгладить возникшую неловкость улыбкой. «К тому же первые проблески появятся месяца через три. Вас научат, как с ними справляться». «Хм, Юля?» Взглядом нашла за стеклом шкафчика бутылку Мартини. С 8 марта осталось желание напиться, сделалось просто неприличным для 5 утра. А если я откажусь выпроводить его высочество и напиться прекрасный план, потому как Юля точно была уверена, под царственным взглядом алкоголь в горло не полезет. Да и бокал, скорее всего, постигнет судьба чашки быть вылетым в раковину. Его высочество вариант с отказом не оценил. Он проследил за её взглядом, осуждающе нахмурился и решил отвлечь Юлю местным фольклором. Недалеко от дворца, напротив чёрного пляжа, есть скала. С ней связана легенда. Давным-давно жил юноша Ассар, но невеста юноши не захотела принять чужого ребёнка, как и делить с ним наречённого. Она требовала, чтобы юноша оставил мальчика Хотела, чтобы в семье были только их дети, чтобы юноша ушёл работать к её отцу, а ученика бросил. Но Ассар не может покинуть ребёнка. Тот юноша любил их обоих с одинаковой силой, как невесту, так и ученика. Когда он плавал в море, сердце от боли и невозможности сделать выбор разорвалось пополам. Он умер, а на месте его разбитого сердца образовалась скала. Юлис глотнула Сказка-ложь, да в ней намек. Неужели ее ждала судьба несчастного юноши? Жесть. «Это значит, я не могу бросить совенка?» Тихо спросила она. Юля была не против остаться с Салем, но возможность повторения сердечного приступа напрягала. «Это значит, что мы решим вашу проблему. Вы не будете беспокоиться за маму и сможете спокойно быть с Альгаром». Звонок в дверь прервал их разговор. Что это? спросил мгновенно насторожившийся фильярк. Кого-то принесло, ответила, вставая Юлия. Полшестого утра. И кто это? У неё дома два состоявшихся мага огня и один потенциальный самоубийца. Объявился. Нехорошо, так прищурился четвёртый, глядя в сторону входной двери, и скомандовал: Открывайте. В дверной глазок Юлия всё же посмотрела. Ошарашенно полюбовалась на ярко-алые розы, за которыми и человека видно не было. Повернула замок, только сейчас, подумав о том, как товарищи попали к ней домой. Адрес, допустим, запомнил совёнок. Но дверь? Ах, да, у них была сумочка с её ключами. Надо, кстати, забрать и зарядить мобильник. Доброе утро, Юлия Андреевна, широко улыбнулся Рузский, протягивая огромный Руз на 50 букет. Это вам. Не такое уж и доброе. Не согласилась с ним Юля, но цветы всё же взяла. Да и как тут устоять, когда ей в жизни не дарили такого богатства? Ещё и запах. Она вдохнула тонкий аромат, прикрыла глаза, наслаждаясь. Так вот, что вы любите, задумчиво проговорили у неё за спиной, возвращая к действительности. Сплошной принципизм, куда ни ступи, раздражённо подумала Юля. Раз вы здесь, ещё и в компании четвёртого, значит, пришла пора запасного плана. Широко улыбнулся русский, совершенно не смутившись холодностью приёма. Он поднял руку, демонстрируя фирменную коробку с тортом из буше. Предлагаю объявить перемирие и заесть недоразумение сладким, провозгласил гость с такой завлекательной улыбкой, что Юля невольно им залюбовалась. Была у русского некая лёгкость в общении, которая сразу располагала к себе. А я думал: "Дорогой кузен, ты сдался и решил поработать на рудниках?" Едко проговорил Фильярк. Юльев вскинул брови: "Какие рудники? Неужели русского собирались упечь за то, что тот способствовал побегу Аля? Совершенно недемократичный мир. Впрочем, нет, какое-то равноправие в нём есть". раз кузены наследных принцев отбывают наказание на рудниках. «За последние сутки я не присел ни разу», — возмутился гость и, не дожидаясь приглашения, прошел в квартиру, разулся, закрыл за собой дверь, демонстрируя навыки бывалого путешественника в этом мире. Из комнаты выглянул третий, округлил глаза на букет, кивком поздоровался с кузеном, но тут же снова исчез, притянутый голубым экраном. Гость оглядел Юлю усталым взглядом, попросив слабым голосом: "Чаю нальёте или сразу к делу? Какой русский не помнит про накорми да баньку истопи?" "Проходите", посторонилась Юля, пропуская мужчину на кухню, и со словами: "Ваза в гостинной на полу обрадовала его высочество букетом роз". Тот не понял. Пришлось впихнуть цветы в руки принца и головой мотнуть в сторону гостинной. «Слуг у нее нет, придется его высочеству поработать ручками». Фильярк проводил прищуренным взглядом утекшего на кухню кузена. Его появление радовало и одновременно настораживало. Явно не с пустыми руками пришел, и розы здесь ни при чем. Впрочем, главное, чтобы идеи дурного кузена сработали. Лично он чувствовал приближение тупика и не слишком далеко продвинулся в решении проблемы. И почему эта упрямая женщина так сильно вцепилась в семью? Сама же говорила, живет одна. К чему эти сложности? Сказать матери, что уезжает, выходит замуж. Он даже готов сыграть роль жениха. Но сердце подсказывало, не все так просто. Фильярк, обжегшись, торопиться не желал. Слишком разные миры. Насмотрелся, пока искал Альгара. Еще больше останавливал страх. Он не хотел снова сжимать в объятиях женское тело, напряжённо прислушиваясь к неровной работе Юлиного сердца. Каждый пропуск ритма вызывал приступ паники. А если остановится? Но сердце продолжало биться, пусть и прерывисто. И сейчас Фильерг готов был пойти на всё, чтобы это невыносимое. Упрямая женщина добровольно согласилась стать оссарой. Он даже готов сотрудничать с Кузеном которого всегда недолюбливал, лишь бы его идеи оказались толковыми. Фильярк вошел в гостиную, нашел вазу. Под насмешливым взглядом третьего воткнул туда розы и вернулся. Русский на кухне уже наворачивал круги около кофемашины, хищно принюхиваясь к запаху кофе. И Юля поняла, чай сегодня не в фаворе. — С молоком? — спросила она. — А капучино можно? — А капучино можно? С Надеждой поинтересовался русский. Можно, кивнула Юля, отмечая про себя, что товарищ глубоко погрузился в систему. Интересно, сколько времени он провёл в России? Почему именно здесь? Потому что без вопросов разулся, потому что не ахал при виде старинного самовара, стоящего на подоконнике, наследство от деда. И обращался по имени и отчеству, чего не любили делать иностранные граждане. Вы уж простите, «Юлия Андреевна, я без приглашения, да еще так рано. Но я попробовал найти вас во дворце, а там сказали, вы отбыли вечером. Вот я и решил дома проверить. И еще раз простите, забыл представиться». Он встал, прижал ладонь к сердцу, отрекомендовался. «Кайлис, но вы можете звать меня Александром, мне это имя очень нравится». «Адрес как нашли?» – нахмурилась Юля. доставая молоко из холодильника. Савенок адрес мог только показать, но никак не передать. Значит, разузнал сам. И фиг ему, а не Александр. Косить под русского – дурной тон и навевает нехорошие ассоциации. Я, Юлия Андреевна, не просто с тортом пришел, а с предложением. А любое предложение требует подготовки. Подготовились, значит. Девушка бросила на Кайлиса многозначительный взгляд. Но мужчина намёка не понял. Он расслабленно развалился на стуле, отгородившись тортом, отличным, кстати, и давно хотелось его попробовать, да цена останавливала. Усыпанный крупными орехами, один к одному, политый венецианской карамелью, сказка для сладкоежек, а не торт. И что ты подготовил? спросил четвёртый, проходя на кухню и присаживаясь за стол. Много чего. Довольно улыбнулся Кайлис, не чувствуя опасности. «Вам, Юлия Андреевна, 26, не замужем, работаете старшим логистом. Это организация перевозок грузов», — пояснил для брата. «Вы первая и единственная дочь в семье. Есть еще младший брат, призван в местные войска. Из-за болезни матери вынуждены были стать старшей женщиной рода. Заботиться о брате, убирать, готовить». при этом успевая учиться на высший балл. И кто же вам столько всего рассказал? прищурилась Юлия, подавляя желание плюнуть в чашку с кофе. Есть деньги, есть информация, пожал плечами русский. Он принял из юлиных рук кружку, принюхался, сделал глоток и расплылся в блаженной улыбке. Изумительно. Фильерг смотрел на него с недоверием. Так как его первый опыт с кофе не сложился. У нас это называется копаться в грязном белье, выпалила девушка, гневно сжимая ладони. Лучше бы сами спросили, она бы рассказала то, что посчитала нужным, чем вот так. За её спиной мысль, что там ещё норыл этот следопыт недоделанный, вызывала острый приступ досады. Ещё и эти клятые розы, и торт росли припоминаясь с нежным комом обиды. Юля не злопамятная, но и на память никогда не жаловалась. Гнев закипал, требуя выхода, искрил желанием взять что-нибудь тяжелое, можно острое или горячее. «Твою же мать!» — выругался по-русски Кайлис, вскакивая со стула и выплескивая остатки кофе на запылавший календарь, висевший над столом. Светло-коричневая жидкость стекла по светлым, Пара месяцев, как поклеенным, обоем. Вонь Гарри смешалась с ароматом кофе, и вместе с легким облаком дыма в кухне повисла тишина. «Чем это у вас так вкусно пахнет и одновременно воняет?» — осведомился третий, нарисовываясь на пороге. Юля вздрогнула, отходя от шока. Она распахнула створку окна, и шум просыпающейся улицы ворвался внутрь. «Уже ничем!» Ответила девушка, рассматривая ладони. Это она сделала? Бред. Юлия проследила бездумным взглядом заехавшей по улице поливомойчной машине. 5 утра. Она варит кофе магом огня и поджигает календарь. В том, что это именно она, обо ей добидных до слёз было жаль. Сомнений не было. Просто жар в ладонях пропал одновременно с возгоранием. В такие совпадения Юля не верила. — Ваша связь еще крепче, чем я думал, — задумчиво проговорил четвертый, подходя и опираясь рядом о подоконник. — Я не верю в магию, — ответила Юля глухо. Радуга блеснула в струе воды. Поливалка проехала, оставляя за собой мокрый след. — В нее не обязательно верить, — сочувственно подбодрил фильярк. — Ею нужно уметь пользоваться и контролировать. — Доктор! — Доктор! У меня выросла третья рука. Что вы, пациент, вам это кажется? Не знаю, доктор, может и кажется, но есть с тремя руками стало гораздо удобнее». Юля невесело усмехнулась своим мыслям. А какие у нее перспективы, кроме как сдаться в Кащенко, вызвать бригаду и отдаться в руки гренадерски крепких санитаров с добрыми лицами, заодно и проверить, поможет ли Галла Перидол справиться с магическими всплесками. или город лишится таки своей психиатрической больницы. Нет, в Кащенко ещё успеется. Да и Высочество не позволит насладиться больничным покоем. Вот он, стоит рядом, контролирует, не сгоняют ли она на радостях в окно. Пятый таш однако.